Глава 81. Мелкий воришка. Ван Дун смотрел в потолок, лёжа в своей постели, а в голове его проносилось множество различных мыслей. Сегодня вечером он специально отбил меч противника рукой, чтобы проверить защиту своей тактики. В конце концов, атака человека отличается от атаки Зага. Известно, что удары Загов не содержат в себе силу ядерного генома, в то время как человеческие атаки способны наносить самые разнообразные травмы и повреждения именно поэтому в андун должен был испытать эту атаку на себе чтобы его тело смогло запомнить полученные повреждения он не мог просто заставить кого-то нарочно напасть на себя поэтому парень решил воспользоваться редкой возможностью подле ж а ч и й камень вода не течет кроме того было бы слишком странно если бы он просто победил этих двоих и ушел оттуда целым и невредимым Такой исход может соответствовать известному Хуян Сюаню, но уж точно не Ван Дуну. Откуда взялась эта тактика клинка? Проклятье. Старый п е р д у н почему ты просто не мог мне всё объяснить? По крайней мере, дай знать, кому я, чёрт возьми, должен противостоять. Ван Дун пробормотал это для своего спокойствия. Он в любом случае не мог ничего сделать, поскольку даже не знал, где сейчас находится его опекун. Только одно было точным. Старик вернется к нему, когда потратит все до последнего кредита. Ван Дун включил телевизор и стал просматривать канал за каналом. Это стало его способом развлекаться в последнее время. Дамы и господа, сегодня мы будем беседовать с и н Херием Ли Дао-Дже. Как вы все знаете, заги снова напали на Нортон. В боях были замечены новые, более сильные виды насекомых. которые наносили огромный урон нашим войскам. Мы обратились к пяти великим домам с просьбой отправить своих элитных бойцов и помочь военным сражениях с этими видами». Когда на экране появился мужчина средних лет, Ван Дун немедленно сел. Каждый землянин был знаком с именем Ли Дао-Дже. Он был одним из шести великих хейнхириев и нынешним главой дома Ли. В глазах людей он казался божественным существом, И хотя Ван Дун был не тем человеком, который станет боготворить кого-либо, он также восхищался им и даже надеялся, что когда-нибудь сможет пойти по его стопам. В то же время старый Пердун не проявлял никаких признаков уважения к этому человеку, но также и не бронил Ли Дао Дже, что казалось несколько странным. «Этот парень очень сильный!» Ван Дун свалился со своего места, испугавшись внезапного голоса. «Проклятье, старик!» Моё сердце почти остановилось. Почему ты так внезапно вылез? Я думал, что ты должен запереться в кристалле. Поднимаясь с пола, проворчал Ван Дун. Господин шутник бросил на Ван Дуна презрительный взгляд. Мальчик, и с таким отношением ты хочешь стать лучшим в мире? Без шансов. Дорогой учитель, притормози немного. Во-первых, я никогда не говорил, что хочу стать лучшим в мире. Во-вторых... Даже человек с самым храбрым сердцем будет напуган до смерти, если ты так внезапно появишься. Боец, который не хочет стать сильнейшим в мире, это плохой боец. Я только слышал, что солдат, не мечтающий стать генералом, это плохой солдат. Это почти то же самое. Эй, кто этот парень? Я хочу сразиться с ним. Глаза господина шутника буквально пылали огнем, когда он смотрел на Ли Дао-Дже. «А? Он? Он человек, который ближе всего к званию лучшего в мире. Среди людей есть всего шесть великих э й н х и р и е в Двое с Земли, двое с Луны, один с Марса и один к а э д и а н е ц Они сильнейшие...» «Сильнейшие? Только через мой труп!» «Эй, малыш, устрой мне встречу с этим парнем!» В глазах мужчины словно загорелся зеленый свет, когда он услышал слово «сильнейшие». «Ты знаешь, кто он?» Он глава дома Ли. Его существование сродни божественному, и для бедного р е б е н к а вроде меня просто невозможно познакомиться с ним, не говоря уже о том, что у тебя нет тела. Даже если он согласится на поединок, как ты это сделаешь? объяснил Ван Дун. Он хорошо знал господина Шутника, поэтому тщательно в с е объяснил, чтобы до него наконец-то дошло. Господин Шутник просто продолжал молчать. Ну ладно, хорошо. Я не имел в виду ничего такого. Ли Дао д ж е остается непревзойденным на протяжении 20 лет. Именно поэтому он лучший ас среди бойцов человечества. Если я продолжу усердно работать, то смогу бросить ему вызов через пару десятилетий. Ты переоцениваешь его и недооцениваешь себя. Твоя тактика глинка самая величайшая среди всех тактик. Тактика этого парня – просто копия моей тактики ледяного сердца. И «Я уверен, что ты сможешь победить его в течение десяти лет!» т х <смех> я польщен!» «Парень, пускай ты не самый талантливый, но ты тренировался намного усерднее, чем все остальные. И мои ощущения говорят мне, что у тебя определенно есть все, что нужно для победы. Поэтому продолжаю усердно трудиться. Я вернусь, чтобы сделать несколько приготовлений». Казалось, что господин Шутник говорит это самому себе. «Неужели ты хвалишь меня?» Ван Дун невольно закатил глаза. «И что ты хочешь подготовить?» «Не твое дело! Я ухожу! Не беспокой меня!» С этими словами господин шутник, словно призрак, исчез в пространственном кристалле. «Проклятье! Когда-нибудь я обязательно умру от сердечного приступа!» Ван Дун снова улегся в кровать. На самом деле он хотел немного поболтать с шутником м э й н х е р и е м Он смотрел на Ли д а о д ж и в экране своего телевизора. «Возможно, когда-нибудь он сможет...» «А какие приготовления устраивает этот призрак?» Ван Дун вздохнул. Он задавался вопросом, почему все, кто его окружает, ведут себя настолько скрытно, что даже он стал таким. Через некоторое время он наконец-то очистил свои мысли и уснул словно бревно. «Хорошо есть и хорошо спать». Именно такой и должна быть жизнь. А пока он крепко спал, форум ТПА буквально утонул в комментариях. Все ждали, что шутник Энхирий, как обычно, появится в субботу. Но после целого дня ожиданий он так и не показался. Ожидающие его игроки были разочарованы отсутствующим шоу. Они надеялись увидеть очередной потрясающий матч. А некоторые даже готовились бросить вызов шутнику Энхирию. но в конце концов они все оказались не у дел. Небоскреб тоже ждал Ван Дуна с самого утра. Чтобы убить время, он даже выиграл несколько б о ё в но шутник Энхерий так и не появился. Небоскреб был очень терпелив. В отличие от Моусю, которого крайне огорчал тот факт, что шутник Энхерий так и не вошел в систему. В конце концов он начал выплескивать свой гнев на случайных игроках. Эмма тоже был очень терпелив. Он начал просматривать и классифицировать каждое видео Ван Дуна, и даже подготовил график его появлений в игре. Пускай данных было очень мало, Эмма был уверен, что шутник и н х и р и появится снова. Всё, что он мог утверждать на данный момент, этот человек не придаёт значения TPA. Такой интересный человек. К чему он может стремиться? Создать новую легенду? Тогда ему придётся заплатить высокую цену. Дискуссия на форуме быстро переросла в хаос. Поведение одного человека стало предметом публичного спора и даже разделило людей на две стороны. В это время Ван Дун продолжал спокойно спать, мечтая вернуть украденную простынь. Кто-то залез в его комнату. Он мгновенно бросился вперед и захватил злоумышленника. «Снова крадешь мои вещи? Ты, мелкий воришка!» «Ван!» «Это я!» «А? Си-Си? Что ты здесь делаешь? Как ты вообще сюда попала?» Удивился Ван Дон. Джоу Си-Си захотела спрятаться после такого конфуза. Она пыталась что-то сказать, однако сильный запах мужского тела заставил девушку позабыть все слова. Но что важнее, она оказалась в его объятиях ранним утром и отчетливо ощутила внизу чью-то напряженную ситуацию. «Может, ты сначала отпустишь меня?» — сказала девушка, упираясь краснеющим лицом в его грудь. ь э, п р о ш у прощения!» Ван Дун сразу поднялся и тут же почувствовал свою ситуацию ниже пояса. Крайне смущенный, он быстро скрыл ее под кучей одежды. «Ты закончил?» — спросила Си-Си, плотно закрывая глаза.